25. Самый известный из почти исчезнувших богов — это волноходец. Когда-то он был богом дальнего северо-запада Укоку, но до атаки бомб-богоубийц в Анагору перебралось так мало его последователей, что в нынешнюю эпоху он был известен лишь одной 80-летней супружеской паре и едва мог воплощаться в виде краба размером с большой палец. Так было до тех пор, пока его святилище случайно не обнаружила десятилетняя Авана Укибаси, которая приняла его как своего бога-хранителя и воскресила его имя. Боги также подвержены влиянию везения, судьбы и плохой Эн как и люди. Давайте все вместе позаботимся о них. Из брошюры «Не бойтесь. Правила добрососедства с божествами». Хая прокляла волноходца, когда перевалила за полночь, истекал первый час мыши. Способ, которым мир обратился против волноходца, проявился для Хаи чередой допущений. Чуть позже офицер Анмёря исследовала театр на предмет вероятности появления опасных призраков. В беседе с коллегой она заметила, что волноходец должно быть тем вечером набрал немало меток из-за разрушения Синкагурадзе, гибели зрителей и, предположительно, но пока не точно, смерти Китидзуру Кугавы. Она удивилась, что детекторы меток, как ни странно, не зарегистрировали никаких атмосферных явлений. А её коллега вспомнила, что Тадамагава Даймёдзин как раз просил доступ к детекторам незадолго до того, как погрузился в Межсонье. В окружении мёртвых, дымящихся останков театра они обе решили, что стоило бы самостоятельно проверить детекторы меток, без ведома начальства. Если, конечно, сам волноходец им не помешает. Ближе ко второму часу БК журналист из уикли случайно перед тем задремавший за собственным столом, прибыл в Анмёре по коллективному вызову аварийной службы, обнаруживший тот факт, что детекторы были неисправны, а уровень меток в атмосфере был значительно выше того, о котором сообщалось жителям острова. Журналист вспомнил ощущение клешней вместо рук и с воодушевлением нацелил своё репортерское перо на волноходца. Храм Токефую в Хаманойо-Кохо всё ещё тлел. Полиция возилась на пепелище, а где-то поблизости лежало то, что вынес и спрятал Мансаку. То, в чём и волноходец, и полевица видели проблему. Набранные метки уже сделали волноходца уязвимым, и его тело, и дух, но теперь он в полной мере прочувствует, как всё выходит из-под его контроля. Хайо прекрасно это видела. Нет, она не предвидела будущее. Она обращала свой взгляд в настоящее, сплетённое прочной сетью Н, Они пересекались, соединялись и размыкались, рвались. Это было чтение череды моментов, когда мелкие, незначительные действия и события по цепной реакции приводили к неизбежным последствиям. На бамбуковый лес пролился дождь. Капли, попавшие на призрачный огонёк, окутали последние короны искр. Хая и Нациами спрятались на нижнем этаже Айрис-Хилл. Нациами протянул к ней руку. «Можно посмотреть?» Хая подумала было, что он просит показать ладонь, изорванную шипами языка Каусира. Однако на Цуами задирал её рукав, обнажая старые шрамы, пока не показалась самая первая отметина от жителя деревни, который пил её кровь. «Ты уже встречалась с демонами?» — деликатно спросил он. «Это не укус демона», — ответила Хая. «Это оставила соседка, ямагоси -сан. Она делала интерьерные подвески из осколков бомб погоубийц, найденных в лесу. Моя кровь помогает и заражённым хитодинаши, замедляет разрастание древесины, смягчает боль и скорость, с которой хитодинаши уродуют тело». Он отпустил её руку и печально заметил. «Вы с Мансаку прибыли на Анагора, чтобы убежать от хитодинаши внешнего мира?» Хая чуть не рассмеялась. «Это ли не подлинная проблема Анагора — разделение мира на внешний и внутренний?» Такое ощущение, что остров относится к своим событиям, прошлым, настоящим и будущим, как к некоему пузырю, существующему отдельно от всего остального мира, и это ничем не чревато. Хайо подумала, как редко она вспоминала континентальную жизнь с момента прибытия сюда. Как мало она читала и слышала новостей из других земель, как часто ей говорили, что здесь демоны не проблема, это же она гора. Однако у неё свело горло, И посмеяться над вопросом Нацуами не вышло. Дело в том, что где-то глубоко внутри в ней сидел комок страха. Он вздрагивал от малейшего холодка, напоминавшего о той бесконечной зиме, о безвыходности и бессилии, в которых согревает только пламя жизни, упорное и стойкое. Она в тот момент проклинала свою силу, но страх вцепился в неё намертво. И сейчас этот комок снова дал о себе знать, отчего Хая хотела сказать, что Нацуами совершенно прав. «Да, она сбежала сюда от проклятия Хитодинаши. Так что, пожалуйста, можно она сейчас двинется в какую-нибудь другую сторону? Прочь, подальше от Каусира, от волноходца, от всего!» Нацуами положил руку ей на плечи. Хайо слишком долго молчала. Она позволила ему обнять себя грозовой тучей, и жуть его тени придавила её собственную панику. А ещё почему-то напомнила о мороженом. Холодным и сладком. Вдруг в её поясной сумке что-то затрепыхалось, и бамбуковые заросли у входа осветились поисковым прожектором санцелёта. «Это за нами», — сказала Хайя и выпрямилась. «А мы ждали санцелёт?» «Я тебе кое-что расскажу». Хайя достала из сумки дорожную чернильницу на Цуами. Это она трепыхалась и билась о монеты и карандаш. «Ты слышал, что сказала полевица? Мансаку поджёг храм Токифую в Хаманэноюкохо». «Она хочет, чтобы я отправилась туда и отыскала какой-то предмет, который спрятал Мансаку». Нацуами наклонил голову. «В храме Токи в Хамануэкохо?» «Именно. А теперь кое-что важное. Прежде чем утонуть, Такифуэ велел мне не подпускать тебя к его храму. Он не хотел, чтобы ты туда попал. Почему не сказал?» Нацуами открыл было рот, но Хая подняла руку и не дала ему заговорить. «Но сейчас Такифуэ здесь нет», а мне обязательно туда нужно. Я могу отправиться одна, могу с тобой. Нацуами, прошу тебя, будь честен сам с собой и подумай не о том, чего желаю я или такифую. Ты хочешь со мной в Хамануэкохо?» Перед входом, разбрызгивая дождевые капли, опустился трап. Ступени были подсвечены прожектором солнцелёта. Нацуами всмотрелся. Потом неспешно ответил. Я могу помешать тебе, если случится то же самое, что в театре. Если меня перемкнёт ни с того ни с сего. «Без тебя я бы сегодня с Каусирой не справилась», — сказала Хайя. «Мы друзья. Это значит, что если тебя перемкнёт, я о тебе позабочусь. Так что скажешь?» Нацуами помолчал, потом протянул руку к двери и толкнул её. Внутрь залетел порыв прохладного ночного воздуха, пахнущего дождём и дымом. Прямая стальная струна трапа тянулась перед ними вверх, к брюху солнцелёта. «Конечно, я пойду с тобой. Я считаю тебя и мансаку своими друзьями, а таковых у меня слишком мало, чтобы потерять хотя бы одного». Он снял очки и убрал их в сумку. Потом с блеском в глазах обернулся к Хайю. «И потом, какой я старший брат, если не воспользуюсь возможностью сделать ровно то, чего младшенький не хотел бы?» Тем более, что речь идёт о целом тайном храме». «Тайном храме?» Хайо замерла у трапа. «Ну да», — ответил Нецуами. «Потому что, насколько я знаю, или думал, что знаю, у Токи нет храмов в Он перехватил взгляд Хайо, и улыбка сползла с его лица. «О боги, вот сейчас мне вдруг стало страшно». За штурвалом солнцелёта оказалась Авану Кебаси собственной персоной. «Хайя-тян!» Поздоровалась Авана, едва Хайя и Нацуами вошли в кабину. На ней был лётный костюм, голубые рукава подвязаны чёрными лентами. На руках перчатки, левый глаз, как обычно, закрыт повязкой. Трапс ложился, втянулся и защёлкнулся. «Я так рада, что вы живы! Когда я узнала, что в за пожар, то хотела немедленно вернуться за вами, но волноходец настоял на том, чтобы мы уехали домой». я почувствовала, что та моя капля где-то внизу, на нулевом уровне. И так нашла вас. А где волна находится? Хая устроилась позади Авана, Нацуаме сел в кресло возле Хая. На встрече с остальными столпами, видимо, собрались обсудить ситуацию с храмом сжигателя в Хаманоякухо. -э как и в прошлый раз, Авана ничем не выдала, что заметила присутствие Нацуаме, разве что её пальцы дрогнули на штурвале. Как только Хайю устроилась, Авана умело повела солнцелёд вверх, лавируя между башен, очень плавно, несмотря на дождь. «Это оно, Хайю правда? Это наш шанс! Мы можем полететь в храм в Хаманаюкохо, отыскать то, что волноходец хочет найти первым!» На южной оконечности неба полыхнула молния, Авана решительно сжала штурвал. «И тогда я смогу освободить волноходца от его тайн!» «То, что прятал сжигатель, могло сгореть вместе с храмом», — ответила Хая, «Но не сгорела», — сказала Аванна и многозначительно взглянула на Хаю в зеркало заднего вида. «Иначе почему ты не просишь меня остановиться?» Хайо молчала, и Авана добавила. «Я слышала о твоём брате». «Что именно?» «Что это он поджёг храм?» «В любом случае он главный подозреваемый», — нараспев продолжала она. Это ты послала его туда искать то, что спрятал сжигатель. Пока Китидзуру отвлекает волноход со спектаклем, Дождь рисовал на иллюминаторах древесные фракталы. Хаю ответила: "Вроде того". Нацуами сделал вид, что с интересом изучает застёжку ремня безопасности. Авана восторженно загудела. "О, Хаютян, да ты хитрюга. Ты даже не намекнула. Я тебя недооценила". Это хорошо. «Мне сменить курс и лететь туда, где прячется твой брат?» «Нет, ему пришлось удирать быстро». Он оставил находку поблизости от храма. «Значит, мы её заберём?» «Я так и планирую». «Я тоже». Грянул гром. Авана, легко касаясь рычагов управления, вела солнцелёд между башен вдоль тонкого хребта Бурадена. Они летели на юг, уворачиваясь от вспышек молний, и когда Хая увидела одну из таких вспышек на востоке, Ей показалось, что та движется как живая. «Этот храм в Хамануэкоха, он правда принадлежит Сжигателю?» спросила Хайо. «Что ж за храм такой, о котором даже родной брат не знает?» «Да, но это храм Энгири, причём особый. Люди идут туда, когда хотят навсегда разорвать Энн с богами, которым больше не будут поклоняться». Порыв ветра тряхнул солнцелёт. Авана подобралась. А если человек умирает, его родня может собрать алтари, реликвии, талисманы, в общем, всё, что связано с уже ненужным богом, и принести их в храм сжигателя в Хамонайокохо. Там над этими предметами проводят обряд, и он между человеком и богом разрушается. Как-то печально. Это знаменитая свалка, — сказала Аванна. Люди тащат даже то, что, по их мнению, могло принадлежать забытым, мёртвым богам. А храм как раз к их услугам. и людям, выбрасывающим всякий божественный хлам, становится лучше». «И давно он появился?» «Три года назад», — ответила Авана. «Его построили, чтобы проще было наводить порядок после падения 3000 троих. Очень уж много осталось храмов тех богов, чьё имя уже никто не мог назвать». Нацуами помрачнил. Хаю потянулась, коснулась его руки на подлокотнике, развернула её ладонью вверх и крепко обхватила её. Авана же передвинула рычаг, и солнце солнцелёд нырнул вниз, к причалу между башен. Над храмом Хамоноя Куха лежала тень от строений на Высоком Утёсе. «Мне придётся выключить фары», — сказала Авана. «Иначе нас увидит полиция или Анмёря». «Не выключай», — ответила Хайо. «Никто нас не увидит и не задержит». Авана вопросительно посмотрела на Хайо, но сделала, как та сказала. И их действительно никто не увидел и не задержал. Сейчас весь мир обратился против волноходца, а значит, удача на стороне Хайо. Так вышло, что когда солнцелёд приближался к храму, все полицейские обшаривающие руины как раз смотрели в другую сторону. Кому-то в лицо шарахнула длинная лента молнии, ослепив и заглушив звуки швартующегося летательного аппарата. Храм они узнали безошибочно. Его врата хоть и обгорели, но стояли на своём месте. а была подсвечена сине-зелёным. Казалось, будто горит один из тех плуждающих огней, которые появляются в шторм на корабельных мачтах. Молнии, похожие на электрических угрей, сновали по выжженным залам среди дымящихся алтарей. Храм стоял на скале. И, едва глянув за край, Хайо поняла, что именно со стороны входа в храм Цзун и сделал тот стеллороид. Внизу лежал серый пляж, как на снимке. Справа высился каменистый утёс, а слева тянулась тёмная горная гряда, закрывая обзор с моря. Луна светила ярко, по пляжу медленно ползли тёмные тени. Проклятие, появившееся на стеллороиде Дзуна, было в реальности невидимым. Нацуами тоже его узнал. Он положил руку на плечо Хая, будто искал опору. Авана, однако, на пляж едва взглянула. Она поспешно укрылась за большим валуном у ворот и уже оттуда наблюдала, как полицейские снуют по руинам туда-сюда, высоко поднимая в клубах дыма круглые фонари. «Цирк какой-то», — сказала она, когда к ней подошли Хайо и Нацуами. «В такую бурю им ничего не найти, и они прекрасно это знают. Но либо это всё делается на показ для отвода глаз, иначе люди начнут роптать. Что дальше, Хайо Как будем искать то, что нашёл твой брат?» Ещё в санцелёте Хайя обнаружила у себя одного из неиспользованных бумажных человечков, которых делала для Каусира. Теперь она прижала его к губам, растрескавшимся от жара в театре, опечатала фигурку своей кровью, вдохнув в неё жизнь и свой дух. Когда Шикигами взмахнула рукавами, Хаё поставила её на землю. «Ищи». Шикигами ускакала, Авана поджала губы. «Бумага же размокнет под дождём». Кровь делает её крепче. В ней ведь часть моей плоти и духа. Хайя быстро огляделась. «А где на Цуаме?» Авана принюхалась и указала на ворота. «Вон эта тварь, на присутствии которой ты так настаиваешь!» «У этой твари есть вполне обычное имя, которое ты можешь узнать, когда он вернётся». Холодно ответила Хайя. «Ты хоть представляешь, каким его видит мой глаз?» Авана схватила Хайю за руку и остановила. Сплошь зубы и голодная пустота, с головы до ног покрытая кровью, золотая пасть, которая поглотила бы сам свет, если бы могла. Тело, пересобранное и заново выстроенное на каркасе из проклятий. Лес боли, тень, отбрасывающая саму себя. Её страх рос не на пустом месте, но Хая было не до того. Она стряхнула руку Авана и направилась к Нацуами. Дождь утих, Нацуами таращился в створ ворот, прямо в заполненное дымом пространство храма. Одну руку он прижал к груди, словно ему было больно, а второй держался за опорный столб из шинвуда. Хайо подошла поближе. Нацуами протянул руку через ворота, подвигал ею, потом опустил. «По идее, это невозможно», — сказал он, с удивлением рассматривая руку. «Боги не могут проникать на территорию храма в других богов». «Может, пожар повредил ворота?» Развороты на месте, то и правила храма тоже. Нацуами развёл руками. Что же это значит? Хаё покачала головой. Спроси Такифую, когда проснётся. Столько совпадений, счастливых случайностей. Нацуами встал в самом центре ворот. Повсюду бродили полицейские, в упор их не замечая. Даже я чувствую всю неизбежность происходящего. Так жутко. Надеюсь, тебе никогда не придётся насылать ад на меня. Я тоже. Искренне ответила Хайя, и тут что-то ткнуло её в подошву. Шикигами вернулась. Что там? Фигурка кивнула куда-то в сторону и исчезла в трещине вдоль стены на углу храмового комплекса. Хайя пошла в указанном направлении, на Цуаме за ней. При их приближении из других трещин в стенах показались ещё три бумажные головы. Одна фигурка выскользнула целиком и коснулась руки Хайо, словно полоснув тупым лезвием. «Мансаку». Хайо протянула руки. Три бумажные куклы вытащили что-то из стены, уронили это ей в ладони и выпрыгнули сами, распространяя вокруг ауру сознания её брата. Слабые огоньки жизни тепло макутывали бумажные сердца, отблесками пламени самого Мансаку. «Спасибо». Доставив посылку, шакигами Мансаку рассыпались клочьями, их крошечные огоньки погасли. Хаё тронула свою шакигами, забирая обратно дух, и осмотрела то, что Мансаку, вопреки воле полевицы, вынес из огня и не отдал. Посылка оказалась бамбуковым футляром. На боку футляра обнаружилась дыра. Вероятно, она появилась, когда шакигами Мансаку пытался втиснуть его в трещину в стене. Она было собралась открыть футляр, как вдруг рука на Цуами твёрдо легла поверх её пальцев. «Что такое?» «Не открывай при мне!» Вспышка молнии осветила его бледное лицо. «Я не знаю, в чём дело, но что бы там ни лежало, я очень хочу этим завладеть. Не позволяй мне это трогать, Хайя, если ты... Помнишь тот голод, который вдруг одолел меня в театре?» «И что?» «В этот раз он пересилит». На Цуами закрыл глаза, как ребёнок. которому в темноте мерещится чудовище. «Этот голод страстно желает то, что у тебя в руках!» Он с таким страхом произнёс последние слова, что у Хайя на шее волоски встали дыбом. А потом она увидела, как из-за валуна выглянула Авана, и одотворческая н натянулась, как струна. «Обхвати меня за талию, руки сцепи, локти прижми». «Прости». «Это тебя сдержит, и не отпускай». Хайя заметила, что Авана нетерпеливо приближается к ним. На Цуами на миг заколебался, но сделал, как велено. «И когда я скажу закрыть глаза, сразу закрой и не открывай, пока не разрешу». Он быстро-быстро задышал ртом. «Понял». «Это то, что припрятал твой брат?» Прошептала Авана, подкрадываясь к воротам. Она не сводила глаз с бамбукового футляра в руке Хая. На глазник под дождём размок, и на фоне тёмной стены храма её водяной глаз пронзительно сверкал, как окно в далёкое море. То, что сжигатель утаил от волноходца? Через дырку в футляре Хайо видела содержимое. Ключевой элемент головоломки. «Несомненно. Прекрасно», — сияя сказала Авана. «Вернёмся на борт и откроем?» «Нет, лучше где-нибудь поближе». «Поближе? Да, вон там, например». Хая указала подбородком в сторону пляжа. Они с Нацуами придвинулись к обрыву. «Увидимся внизу, Авана». Нацуами крепче сцепил руки, прижал к себе Хаю и она прыгнула, увлекая его за собой, прямо с обрыва вниз на серый песок побережья.